Письмо 209 Сергею Александровичу Энгельгарду, неотправленное 1908 год, ноября 12-го, Ясная Поляна. Сергей Александрович, вопрос ваш поставлен так ясно и определенно, что мне хочется также ясно и определенно ответить на него. Примечание первое. Отвечаю на второй вопрос. Не вызван ли был мой поступок передачи имущества семейным желанием избавиться от невыгод собственности, удержав ее выгоды? Ответ на этот вопрос отвечает и на первый. Не обманываю ли я себя, воображая, что поступив дурно, поступаю хорошо? Вы пишете, согласитесь со мной, что если бы вы передали свое имущество беднякам, то вы были бы теперь лишены не только отрицательной, но и положительной стороны вашего капитала. Во-первых, не говоря о трудности раздачи беднякам, каким, почему этим, а не тем, имуществом. Вы забываете о том, что такая раздача должна была вызвать самые тяжелые, даже враждебные чувства ко мне, восьми человек семейных, не разделяющих моих взглядов на собственность, воспитанных в довольстве, даже роскоши, исполненных на это право, рассчитывающих на получение после моей всякую минуту и во всяком случае скоро могущей наступить смерти свою долю наследства. Это во-первых. Во-вторых, раздав то, что тогда составляло мое имущество, я не лишил себя ни положительной, ни отрицательной стороны своего капитала, то есть собственности. Раздав имущество, я могу удержать за собой право на вознаграждение за будущие литературные работы». А эти работы с того времени, как я отказался от вознаграждения и до теперешнего, во всяком случае давали бы мне возможность жить вне нужды и независимо от семьи. Потребности мои настолько ограничены, что если бы я и не мог сам зарабатывать средства существования, друзья мои всегда дали бы мне возможность прожить вне нужды оставшиеся года жизни». И потому жизнь моя с семьёю никак не обусловлена моим желанием пользоваться теми скорее тяжелыми, чем желательными для меня условиями жизни, в смысле роскоши ее, в которых я живу. Так что решение мое поступить 18 лет тому назад по отношению моего имущества так, как будто я умер, — Решение, стоившее мне тогда тяжелой борьбы, никак не могло произойти от желания, обманув себя и людей, избавиться от невыгод обладания собственностью, удержав все ее выгоды, а от других более сложных причин, в справедливости признания которых судьей может быть только моя совесть. Примечание второе «Лев Толстой». Примечание первое. Письмо Ангельгарда от 9 ноября явилось откликом на опубликованное в газетах заявление Толстого по поводу просьб разных лиц, обращенных к нему. Письмо в редакции газеты 30 октября 1908 года, том 78, письмо 267. Смотри также письмо 171 в настоящем томе. Второе примечание. Написав это письмо, Толстой поручил Гусеву отправить его но вечером принял решение не посылать его адресату. Смотри, Гусев, страница 214-216. Конец примечаний. Страница 654-я.